И привыкли к ним. Даже полюбили. Настолько, что смутьянами и врагами почитаются те, кто, стремясь к истине, взывает к сердцу и разуму, смущая тем придавившей страну стойловый покой. И когда я в середине пятидесятых годов, почти через тридцать лет, вернулся из заключения, оказалось, люди уже забыли, что можно жить иначе, что они гомо человек. рассуждающий В сборнике, издаваемом к девяностолетию Олега Васильевича Волкова, воспоминания погружения во тьму печатаются с некоторыми сокращениями по согласованию с автором. Глава первая. Начало длинного пути. Московская моя жизнь оборвалась внезапно в феврале 1928 года и, как оказалось, на очень долго. Неполных шесть лет в Москве прошли без особых тревог, даже относительно легко. Так бывает, когда живешь со дня на день без ясной цели, какую ставить себе люди, прочно стоящие на земле. Я считал свое существование зыбким, сравнительную обеспеченность счастливой случайностью, поскольку не раз убеждался в обманчивости всяких предположений на будущее. На попытках вновь поступить в университет я ожегся, И, испытав процедуру чисто, примирился с положением и обязанностями переводчика, поначалу в миссии Нансена, потом у корреспондента Associated Press, у каких-то концессионеров и, наконец, в греческом посольстве, где ежедневно читал посланнику по-французски московские газеты и составлял пресс-бюллетень. Денег было немного, но свободного времени достаточно. А главное, мне была предоставлена комнатка в помещении консульства, благо для меня несравненное заставляющая ценить обретенное положение. Я много читал, что-то сочинял, ходил в театры и концерты, любил круг друзей и вечера, где можно было приодевшись, щегольнуть не вполне утраченной светскостью. В мои двадцать с лишним лет все это выглядело настоящей жизнью, в чем-то перекликавшейся с тем, как некогда жилятся и деды. Правда, время от времени действительность напоминала о себе. Быстро облетала знакомые дома весть о чем-нибудь аресте. Круг наш сужался. Но гонители тогда только набивали руку, кустарничали. Массовый куб де облава, прочесывание, были еще впереди. И я... Хоть гадал при каждом таком случае, когда наступит мой черед, все же не испытывал постоянного гнетущего ожидания. Не зная, что возле тебя берет разгон страшный жорнов назначенный раздавить и перемолоть все неспособное немо и обезличенно служить целям власти, не подозревая, что в среде друзей уже предостаточно завербованных агентов, готовых предать, донести... участвовать в любой провокации с ревностью новообращенных, будучи в неведении всего этого, нехитро считать игрой случая то, что становилось ежедневной принадлежностью жизни. Я, кроме того, жил в экстерриториальном доме, и вот, затворив за собой парадную дверь, вполне по-мальчишески показать нос любым филером и агентам Не переоценишь ощущения. безопасности и надежности у человека, в те времена ложащегося спать без страха ночного звонка. Был пасмурный, словно растушеванный февральский день. Городские шумы движения тонули в мягком снегу, дома стояли отрешенные и угрюмые. Зима уже растратила свой блеск, силу и стужу, и вяло доживала положенные сроки. Но еле уловимый. Радостно отдающийся в сердце признак близкой весны еще не обозначился.